Глава 16 Как я и предполагал, гулянка слегка затянулась и переросла в конкретное истребление алкоголя. В итоге все понапивались, даже я оказался пьян, после того, как попросил Деми отключить фильтрацию спиртного в крови. Зато было весело. Еще и накопившееся напряжение снял, и, похоже, не только я. Остальные тоже оторвались, как могли. Особенно с учетом продолжения. Мы вместе с Ольгой в ее комнате в очередной раз реализовали свои сексуальные фантазии. Серега с Ленкой отрывались у себя, а Толик отправился в гости к одной одинокой японке буквально в нескольких домах от нас. Собственно, историей о нелегкой судьбе именно этой японки с именем Асуна он нам весь мозг вынес во время посиделок. Такое ощущение, что наш рубаха-парень умудрился влюбиться хоть в кого-то, кроме своего любимого оружия. Впрочем, история его девушки действительно выглядела дико и абсолютно непонятна для нас. Другой менталитет благодаря этой истории расцвел всеми цветами радуги. Вот уж точно, мы никогда до конца не сможем понять действий жителей острова, как и они нас, скорее всего. Суть трагедии Асуны заключалась в бедовости ментального характера местных. В свои 26 девушка осталась одна в частном доме и уже давно подумывала отправиться в Ауке Гахара, чтобы окончить свою бренную жизнь. Но больше всего убивала наш разум причина, по которой молодая девчонка решила расстаться с жизнью. Ей надоело одиночество. Вот так просто. Не какая-то трагедия или тяжелая жизнь — А самое простое – одиночество. Любая девчонка из нашей страны только бы радовалась свободе и безбедной жизни, но не Асуна. Тут надо понимать, что после того, как два года назад после шести месяцев брака покончил жизнь самоубийством ее муж, она стала обеспеченной дамой. Так как муж был мало того, что последним оставшимся в живых наследником богатого рода с кучей денег и недвижимости, так еще и умудрился в свои 30 лет приумножить эти деньги почти в два раза, став долларовым миллионером. Вот только в 30 лет он решил, что достиг всего, чего хотел, ему стало скучно, и он покончил с жизнью. В 30 лет стало скучно. Жесть. Ну, тут у них и нравы. Хотя, учитывая тот факт, что все его родственники погибли во время очередной природной катастрофы примерно 5 лет назад, то, возможно, это легло тяжелым грузом на его психику. Не знаю. Возвращаясь к Осуне, по заверениям Толика, эта красивая девушка особо не горевала по мужу, но при этом не смогла реализовать себя в обществе, отчего и стала жить одна, тоскуя по непонятным нам причинам. Мол, ее никто не станет звать под венец из-за того, что ее муж покончил с собой, а без детей и работы она не видела смысла жизни. Можно было бы назвать это «причудами богатых», Вот только Толик уверял нас в том, что Асуна практически не пользуется доступными ей деньгами. Каким образом при всем этом наш Толик смог познакомиться с этой затворницей, а после и разделить с ней постель, осталось для всех загадкой? Сам Толик по этому поводу ничего пояснять не стал, и это странно. Но одно могу сказать точно. Судя по фотографиям из мобильного Толика, девушка действительно являлась эталоном японской красоты. Утром, когда я проснулся и собирался отправиться на остров, то на всякий случай проверил историю Толика. Уж очень странно звучал рассказ из его пьяных уст. Но оказалось, все так и обстояло. Асуна действительно рассказала, или Толик сам узнал, правду. Впрочем, больше всего меня удивили обнаруженные записи совместных прогулок Толика и Асуны. На них Толик выглядел по-настоящему счастливым, рядом с робко-улыбающейся девушкой. «Вот уж точно, никогда не узнаешь, где найдешь свое счастье». Возможно, я и не прав, но со стороны казалось, что наш вечный бабник влюбился по уши. Однако неожиданно. Позавтракав вместе с расслабленной и довольной Ольгой, а также с добродушно улыбающимся Серегой и смущенной Ленкой, я отправился в дорогу. Серега остался ждать Толика, который до сих пор так и не вернулся от асуны а Ольчику на задание отправляться аж после обеда. Ей ближе всех добираться. 5 часов на машине, и она на месте. Мне, кстати говоря, ехать придется дольше всех. Сначала на машине часа три до аэропорта Токио, потом два часа перелета в Кумамото, дальше скоростным поездом до Кагасимы еще два часа, а потом на паромной переправе до Яку еще пять часов. Самое забавное — Несмотря на то, что по карте Сереги с Толиком вроде как дальше, доберутся они быстрее меня. Им на машине до аэропорта, потом подождать регулярный рейс в Окинаву, два часа полета, и они на месте. Вот и весь их путь. Усевшись в местное такси, я успел заметить, проезжая мимо, как из дома Асуны выходит радостный Толик, а его провожает миловидная девушка с кроткой улыбкой на лице. Со стороны они смотрелись очень необычно, но при этом гармонично. Я даже подумал о том, что хоть бы у них все было хорошо, но тут же одернул себя. Ни у кого не будет нормального будущего, если мы не сможем придумать, каким образом защитить наш мир. Печально, но факт. Таксист оказался продвинутым. Он каким-то образом умудрялся объезжать все пробки. Таким способом мы почти достигли аэропорта всего за пару часов. Вот только под конец маршрута мы все-таки попали в затор. Но и тут он смог удивить меня, свернув в какую-то подворотню и, виляя по узким улицам, почти объехал пробку. Я даже не сразу понял, что произошло. Секунду назад мы спокойно ехали по улице, а тут вдруг мало того, что встали на месте, так еще и я не смог даже пошевелиться. Это сильно меня удивило, но не успел я до конца осознать происшедшее, как мое сознание погрузилось во тьму. Пришел я в себя неизвестно через какое время. Более того, Дэми не отвечал, как будто его и не было. Быстро осмотревшись, обнаружил себя в какой-то камере с решетками вместо стен по бокам. Собственно, огромное помещение метров 30 в длину и 20 в ширину было почти полностью перегорожено многочисленными стенами из вроде как металлических решеток. Свободным оставался только проход посередине. Именно там находился мужчина среднего возраста, который внимательно рассматривал меня, стоя у одной из решеток. Дверей или чего-то напоминающего их я различить не смог. Сам же я сидел на лавке из неизвестного мне материала. Это с виду был вроде как металл, но при этом он был теплым и как будто мягким. «Раз вы уже очнулись, то можно сразу перейти к делу», — спокойно произнес незнакомец, все так же глядя только на меня. «Или вы желаете проверить прочность этой конструкции?» «Проверить?» — удивился я. «Зачем?» «Рано или поздно вы все равно попытаетесь это сделать, так зачем откладывать?» Равнодушно пожал он плечами. Я встал и медленно подошел к решетке. Осторожно притронувшись к ней, ожидая каждую секунду подвоха, я ощутил непонятное покалывание в пальцах. Попробовал со всей силы повлиять на этот с виду похожий на металлический пруд материал, но в итоге ничего не произошло. Абсолютно. Чувство было таким, как будто я пытаюсь сдвинуть с места гору, а не решетку. «Раз вы убедились в прочности материала, то можно перейти к следующему пункту». Все так же спокойно произнес незнакомец. «Вы сейчас находитесь в заключении у нашей расы Шауса. Попали вы сюда по причине провала своего задания при прохождении Великой Игры. Но так как у вас неплохой источник магии, мы решили вас не ликвидировать, а попробовать найти общий язык, как и с вашим товарищем». «С моим товарищем?» Недоуменно повторил я, мысленно пытаясь понять, кто именно меня предал, а главное, когда и зачем. «Об этом чуть позже», — безэмоционально ответил он. «Меня зовут Али Индармал. Я буду вашим куратором и возможным начальником, если вы согласитесь на сотрудничество». Я хотел было еще задать вопрос, но был остановлен жестом руки собеседника. «Пока рано для вопросов. Сначала выслушайте меня» а уже потом, если захотите, получите ответы, возможно. Хорошо, согласился я, понимая, что все равно уже ничего изменить не могу. Тут хотя бы понять, что вообще произошло. Впрочем, кое-какие догадки у меня были. Если кто-то из ребят меня предал, то, скорее всего, меня отключили с помощью магии, но возможен вариант с газом. Учитывая технологии в внеземных рас, я не сильно удивлюсь, что так и было. «Как вы знаете, наша раса является возможным покровителем вашей цивилизации», — неторопливо начал свой рассказ Дармал. «И для того, чтобы им стать, нам нужно выиграть великую игру, соблюдая правила». Но учитывая последние события, фактически игра закончилась. Остались только мелочи. Учитывая данный факт, мы решили, что будет расточительно ликвидировать ваши группы в преддверии вторжения ульхедов. Вы их называете монстрами, тварями из ада и демонами. Мы же хотим вам предложить участие в предстоящей войне на нашей стороне в обмен на вашу жизнь, а также жизнь всего вашего отряда. На размышлении и принятии решения у вас есть сутки. Если вы откажетесь, то будете уничтожены. Если согласитесь, то после магического ритуала подчинения вы сможете продолжить жить и сражаться за свой мир. Это все? Спросил я после того, как Дармал закончил и минуту просто молчал. «Да», — равнодушно ответил он, словно робот. «Можно задать вопросы?» «Да». «С кем из моих товарищей вы уже договорились?» Как можно спокойнее, — спросил я. «Сдаваться я не собирался. Пока я жив, все еще можно изменить». «Вы это узнаете чуть позже», — спокойно ответил он. Как только я уйду отсюда, у вас появится возможность увидеть, кто и почему решил с нами пойти на сотрудничество, а также что произойдет с вашими товарищами из отряда». «То есть вы не стали их так же, как меня, пленить?» — удивился я. «По правилам, мы имеем право применять свою личную силу только против командира команды участника игры». За все время тон его голоса и выражение лица не сменились ни разу. «Ваши подчиненные будут задержаны обычными средствами с использованием местных людей. Вмешиваться мы не имеем права». «С этим понятно», — задумавшись, произнес я. «А вот с демонами не совсем. Разве это не вы запустите открытие порталов у нас на планете? Может, стоит просто их не открывать? Это невозможно». Впервые на его лице проскользнула нотка иронии, но настолько мимолетная, что я не уверен в том, что она вообще была. Ульхеды в любом случае нападут на вашу планету. Вопрос только, через какой срок? Если мы не будем вмешиваться, то примерно через 20 лет они обнаружат вашу планету, но если мы слегка подкорректируем их артефакт поиска, то это произойдет тогда, когда нам будет выгодно. Обнаружат выцелил я ключевое слово в его речи. Без базовых знаний в поиске и обнаружении других миров будет очень сложно ответить на ваш вопрос. В этот раз я краем сознания заметил мелькнувшую насмешку в его голосе. Поэтому ответить я могу только поверхностно. Вас это устроит? Да. Существует бесконечное количество параллельных миров, и в каждый из них можно попасть. Но существует проблема разницы координат местоположения звезд в каждом из миров. С небольшим оттенком менторского тона начал пояснять Дармал. Другими словами, шанс оказаться возле звезды после перемещения в другой мир крайне мал. Примерно на миллиард обнаруженных параллельных миров, всего от двух до шести миров будут обладать звездной системой рядом с вашей точкой перехода. Но на этом проблемы не заканчиваются. Из десяти тысяч удачно найденных звездных систем обладать разумной жизнью на планете, подобной Земле, будут от 3 до 8 систем. Обнаружить развитую цивилизацию, как, допустим, у вас, шанс и того меньше. В основном мы находим планеты, пригодные лишь для заселения, без какой-либо разумной жизни на поверхности. Пока он рассказывал, я неожиданно получил отклик от Дэми, Как оказалось, что-то вырубило его, как и меня, но из-за того, что он попытался противостоять угрозе, отключился в итоге подольше, чем я. Главное, что он, наконец, со мной и почти в полном порядке. Более того, ему удалось зафиксировать, чем именно меня так вырубили. Как выяснилось, мое предположение было верным. Это был газ, который, не имея запаха, проник в мое тело, после чего повлиял сразу на все мои нервные окончания, что и привело к моментальному отключению сознания. А вот Деми вообще ушел на перезагрузку от нагрузки, вызванной таким воздействием. Сейчас Деми активно перепрограммировал био на то, чтобы противодействовать новой угрозе. Кроме того, И сообщил, что в данном месте связи с внешним миром нет. Я же, мысленно обмениваясь информацией с Деми, продолжал слушать рассказ Дармала. Так же действуют и ульхеды. Они отправляют в различные миры свои автономные комплексы поиска, которые, прибыв в точку назначения, начинают сканировать окружающее пространство. Но учитывая тот факт, что очень редко, когда подходящая для жизни планета оказывается рядом с зондом, приходится комплексу запускать двигатели и двигаться в направлении цели, Пока не окажется на расстоянии дистанции действия своих сенсоров. Сейчас зон Тульхедов летит в сторону вашей планеты, а его сенсоры смогут получить данные только через 20 лет. Мы же в любой момент можем ускорить процесс обнаружения планеты. Достаточно уничтожить зонд, что приведет к тому, что в эту звездную систему сразу прибудет несколько сотен зондов Ульхедов, но уже с поправкой на правильные координаты планеты цели. «Но зачем ускорять прибытие Ульхедов?» — удивился я. «Разве не лучше дать 20 лет для подготовки?» «Это зависит только от лидеров ваших стран», — лаконично произнес он. «Если они сразу признают наше покровительство, то мы, естественно, не будем ускорять обнаружение вашей планеты». «Разве у вас сейчас нет контактов с лидерами?» — недоуменно спросил я. «Что вам мешает узнать?» «Обычно, после того, как цивилизация узнает цену покровительства, связь с лидерами прерывается». С легким снисхождением ответил он. «А какова цена?» — хмуро спросил я, примерно понимая, что услышу в ответ. «Все разумные, имеющие магический потенциал, должны пройти ритуал слияния души с телом», — равнодушно ответил он. «Как уже живущие, так и все, кто будет рожден с даром магии». «В итоге они временно потеряют контроль над своими телами». «Нет, их души отправятся на перерождение, а их тела навсегда займут наши погибшие воины», — без тени эмоций ответил он. «То есть и я тоже отдам свое тело вам?» Недоуменно уставился я на него, ибо в таком случае соглашаться на сотрудничество смысла не было никакого. «Нет, над твоей душой и разумом был проведен эксперимент на Наумари. Вы не подходите под слияние». «Я так понимаю, вы сейчас имеете в виду проект возмездия. «Да». «И что тут еще можно спросить?» Естественно, никто не захочет верить на слово шаусам. Даже если бы поверили, то как сообщить миллионам о том, что им нужно будет добровольно умереть ради возможного спасения населения планеты? Но ведь если к нам в мир ворвутся орды демонов, то вы и сами потеряете огромное количество потенциальных носителей магического дара. Разве это вас устроит? Наконец смог я подобрать нужный вопрос. Нам это не нравится, но таковы правила. С еле заметным раздражением ответил он. «Нельзя стать покровителем цивилизации без согласия и запроса с вашей стороны. Это противоречит межмировому уставу развитых цивилизаций. И поэтому вам нужен я». Внезапно догадался я, к чему клонит Дармал. «Вы хотите, чтобы я организовал смену власти в одной из стран мировом лидере, а после этого оформил договор с вами, так?» «Вы сами предложили данный вариант», — с проскочившей довольной улыбкой произнес он. «И да, нас такой вариант устроит, так как он не нарушает межмировое право». Я лишь молча отошел в сторону скамейки, на которую и присел. Кажется, я понял, кто меня предал. От этого становилось погано на душе. Одно дело, когда тебя предают из-за того, что являются двойным агентом или внедренным шпионом, И совсем другое дело, когда это делают из-за своих ложных убеждений. А ведь он мог хотя бы со мной переговорить. М да. Вот тебе и поворот на 180 градусов. А что будет с моей семьей? Глухо спросил я, чувствуя себя гадко. Ваша жена является агентом альхасов. Мы не можем отвечать за их расу. Все, что мы можем сделать, так это организовать личную встречу с вами. «Дальше все будет зависеть только от вашего разговора с ней», — сухо ответил он. «А сын?» — растерянно спросил я. «Ваш сын является носителем магического дара. Если он захочет остаться с вами, а не с вашей женой, то мы, в случае успешного заключения договора между нами и населением Земли, исключим его из списка обязательного слияния». В этот раз Дармал открыто проявил эмоции многозначительности и намека, явно пытаюсь воздействовать на меня таким образом. Более того, все это время он будет находиться в безопасности на нашей планете, а когда закончится война, вернется к вам. То есть, даже если мы пойдем на соглашение с вами, война все равно будет, — печально хмыкнул я, понимая, что услышу в ответ. «Да, но это будет уже совсем другой случай», — уверенно ответил Дармал. Ваша цивилизация получит технологии, оружие, семь роботизированных армий, а также полноценную орбитальную защиту вокруг планеты. Потери в данном случае не превысят 10% населения. Да уж. Только и смог я произнести. Всего-то 700 миллионов людей погибнут даже после соглашения. Если у вас не будет нашего покровительства, вы потеряете минимум 50%. Сухо заявил он, «Более того, если Ульхеды высадят на вашу планету свой не только экспедиционный корпус демонов и тварей, но и регулярные армейские части, то межмировое сообщество будет вынуждено ввести свои войска на вашу планету. В этом случае потери среди населения вашей планеты могут достичь 90%, а возможно и 100%. А в чем разница между вами и Ульхедами? — раздраженно спросил я. «Вы сейчас перешли на эмоциональный уровень, что недопустимо при переговорах. У вас есть сутки. Думайте». После этих слов он развернулся и ушел. Вот и поговорили. М «Да». «Я тут планы строил и думал, как разрулить ситуацию, а в итоге оказался в плену и ничего уже не смогу сделать». С раздражением я ударил кулаком по решетке со всей силы, но в итоге только разбил себе руку. Решетка же даже не задрожала. Она, по-моему, вообще не заметила моего удара. И что теперь делать?